Глава 13 Победа в соревнованиях почему-то не принесла удовлетворения. Как будто я победил не сам, а мне всего лишь позволили это сделать. Мне казалось, что я подготовился к любой неожиданности. И когда на меня перестали давить, не обрадовался, а начал усиленно высматривать очередную подлянку. Нет, умом я понимал, что я действительно лучший но подсознательно все равно ожидал какой-то пакости от императора. Ему все равно опасаются прямо высказывать претензии, а значит, пока его не отключат от реликвии, он представляет из себя серьезную угрозу. А еще мне показалось, что избыток чужой силы влияет на него так же, как и на Владика, пусть устойчивость к влиянию была повыше, так как собственной силы у императора хватало. И все же на мозги ему точно давит, Такой правитель – залог будущих проблем в стране. Знал ли об этом живетьева? Наверняка. Но ей это было удобно, потому что император становился хорошо управляемым, если знать, куда давить. Если даже кража императорской реликвии не удержала его под стражей надолго, то я даже не мог придумать, чем можно было разрушить императорскую зависимость от главы целительского рода. Шелагин говорил, что «наследник вменяемее», Но не будет ли ему также давить на мозг реликвии, и не превратится ли он со временем в подобие отца? «Потому что аргументы из серии «не хочу», которые так любит император, это не аргументы для правителя». «Вот поэтому и были требования по силе для владельцев реликвии, что слабого она задавит и сделает зависимым», сообщил писец, «а не потому, что кто сильнее, тот и имеет право». «Короче говоря, это ваша сеть...» Имеет кучу подводных камней, о которых мало кто догадывается. «С чего ты взял?» — удивился он. «Реликвии используются очень редко, если ты не обратил внимания. Не на постоянной основе. Значит, подозревают об опасностях. А те, кто не подозревал, сам понимая, что с ними случилось». Я вспомнил историю просвихнувшегося князя, которого удалось убить с огромным трудом, и то только благодаря слаженным действиям соседей. Про его наследников не было сказано ничего, а реликвия, если не разрушена, то хранится сейчас в сокровищнице. Беседа с симбионтом, конечно, оказалась познавательной, но ни на шаг не приблизила меня к ответу на вопрос, что делать с императором. Предположим, реликвию удастся рано или поздно отключить, но вернет ли это императору мозги? И не затронет ли это обороноспособность страны? «Ты сначала убедись, что отключить в принципе возможно», — проворчал писец. «Нацеди крови у Зырянова, проверь. И если она подойдет, тогда и будем думать отключать или не отключать. Возможно, просто отключить на время, чтобы попугать». «Просто пугать особого смысла нет. Тогда испугавшийся не знает, кто пугает». «Учить тебя и учить!» — осуждающий фыркнул писец. «Это же самое страшное, когда не знаешь ни от кого прилетит ни что. Он воинственно распушил хвост, хотя опаснее от этого выглядеть не стал. «Возможно, конечно, он прав, но я не мог исключить того, что отрезание от реликвии окончательно свернет императорские мозги на бекрень. Невосстановимо свернет!» Обдумывал варианты и разговаривал с песцом я в самолете в княжеском салоне – Шелаген перестал шифроваться, сообразив, что другого внука у него все равно не будет, а отстранять меня от себя в такой ситуации со всех сторон неправильно. На обратной дороге он спал, потому что эти три дня вымотали не только меня, но и его. Ожидания неприятностей иногда тяжелее воспринимаются, чем сами неприятности, когда не знаешь, откуда прилетит, ждешь со всех сторон и готовишься ко всему сразу. Беспаловы вымотались за эти дни не меньше, поэтому попрощались в гостинице мы с взаимным облегчением. С их стороны все договоренности выполнялись в полной мере, и кроме единственной подставы с Фадеевым, больше ничего в вину поставить было нельзя. Беспалова-младшая вообще эти два дня держалась так, как я не мог от нее ожидать после нашего неудачного знакомства. Мы с ней даже разговаривали нормально, хотя и не очень много. Успокаиваться я начал только когда мы уже подлетали к Верейску. Появилось чувство, что еще немного, и я окажусь дома. Песец тоже стал выглядеть поспокойнее и внезапно обрадовал. «Можно брать следующий уровень магии пространства. Сегодня используешь?» «Завтра», — решил я. После него наверняка придется брать перерыв пару дней. «От четырех. По состоянию посмотрим. А сегодня тогда что?» «Кулинарный, с тортами. Нужно закрыть долг перед Дашкой». «Как бы у тебя новый не появился!» — фыркнул он. «Она на тебя сразу за все обидится и вперед отыгрываться Феди, «Федей феди «Федей-то ты прикроешься только от Даши, но не от Зырянова!» «Нам же нужно с ним поговорить. Вот он сам и появится!» «Да ты начинаешь думать, как настоящий князь!» — съехидничал песец. «Одним действием сразу двух зайцев убиваешь!» «Не будет Зырянов кровью расплачиваться!» «Надавишь, он скорее дочери видео покажет». «Не покажет. Он работает на свою репутацию. А слив видео с клиентом – это реальный серьезный прокол». «Он не сольет, а один раз покажет дочери. Вряд ли она об этом с кем-то кроме тебя переговорит». «Я хочу встретиться одновременно и с ней, и с Федей». «А, возможно, еще и с Агеевым. Кажется, он рядом с Дашкой прописался очень плотно». Это устраивает Зирянова, но не факт, что устраивает родителей парня. Сын второй, но семья куда весомей Зиряновской. Григорий Савельич, конечно, немного подгреб под себя все, до чего дотянулся, но возможность грести у него не бесконечная. «Твою семью она точно не устроит!» Нагло вмешался в мои громкие размышления песец. «Илья, пора подростковые страдания оставить в прошлом!» В чем-то я был симбионтом согласен. У меня и без Дашки проблем хватало, но вот то, что она перестала со мной общаться, как занозой засела в сердце. И это тоже надо было как-то решать, хотя бы для себя. В аэропорту меня уже ждал Олег. И хотя Шелагин-старший предлагал отпраздновать мою победу в тесном семейном кругу из князя, княжичей и меня, я сказал, что расслабляться рано, впереди еще соревнования и совет, поэтому попрощался со всеми и поехал домой под пересказ Олегам увиденных на видео соревнований. Он так увлекательно делился своими впечатлениями, что я чуть не забыл забрать заказанные контейнеры, спохватился, когда уже проехали, пришлось возвращаться к пункту выдачи, куда успели перед самым закрытием. Все три контейнера выглядели одинаково, но содержал внутри мебель только один. Там оказался набор для комнаты отдыха, в описании которого я даже разбираться не стал. Выставлю в замке, там мы посмотрим, что под этим понимали древние. Два остальных контейнера оказались пустыми и вполне пригодными для перевозки больших объемов груза. Не успел я разобраться с контейнерами, как позвонил Шелагин-младший. — Илья, я сегодня с отцом. Нужно бы как-нибудь отпраздновать твой успех. — Предлагаю, в субботу у нас. — Сразу, как мы с Олегом вернемся с изнанки. Он хмыкнул. — Опасно вас вдвоем туда отпускать. «Может, все же согласишься на мою компанию?» «Я все равно уже много чего видел». «Но не базу древних наизнанки. Это я сначала хочу осмотреть сам». «Извините, Александр Палыч, есть вещи, которые относятся только к нашему роду». «Кстати, когда вы отсоединитесь от Вьюгинах?» «С дедом переговорить надо», — вздохнул я. «У него и без того удар за ударом. Дядя Володя обещал его подготовить». Переговорил он уже, вмешался в разговор Олег, который внимательно прислушивался и понял, о чем речь. «Отец, конечно, обиделся, но понял. Я только твоего приезда ждал, чтобы уточнить, ничего ли не изменилось». «Понял», — сказал Шелагин. «Слышал, что Олег Васильевич говорил». «Завтра с утра и начнем процедуру», — ответил я. «Так как, пропустят нас в прокол в субботу?» «Пропустят», — решил Шелагин. «Времени вам сколько нужно?» «Часа два, не больше», — прикинул я. «Должны сделать все, что нужно, и не устать сильно. В воскресенье на отдых уйдет». Договорившись с Шелагиным завтра встретиться в полигоне, я разговор закончил и отправился на второй этаж в музыкальную комнату, где взял в руки гитару. «Если уж начал, нужно заниматься, а не филонить. Хотя я пропустил три дня, получалось лучше, чем до поездки в Дальград». Руки уже запомнили и двигались сами по себе, лишь изредка спотыкаясь на тех пассажах, которые были немного посложнее. «Грех это держать такое при себе!» — внезапно высказался Олег. «Что скажешь по поводу того, чтобы выступить на следующей конференции с музыкой древних?» Я невольно расхохотался. «Олег, это не перебор? Я только-только струны научился перебирать. И как ты собираешься объяснять наличие как инструмента, так и музыки?» «Как-как? В запасниках у Шелагинах нашли?» Олег отвечал столь уверенно, что было понятно. Размышлял по этому поводу. «И «Инструменты, и обучающие видео». «Влетим. Сразу свяжут с нашим интересом кирпичам и монетам». Слухи и без того пошли. «Меня Вернигоров пытал, зачем мне столько кирпичей?» «Вернигоров это кто?» «Курсант второе место в Верейске по фехтованию занял. Мы одной командой в Дальград летали». И что то ответил? Раскладываю фигуры и медитирую. Поверил? Не особо. Может, тебе на самом деле видео с медитацией снять на фоне кирпичей древних? Мол, археология вдохновляет? Оживился Олег. А если и вправду решат, что они как-то воздействуют? Тогда цены взлетят, а количество в продаже упадет. Ненадолго. Как только поймут, что не действует ничего, так опять перестанут покупать. А может, и не перестанут. Олег задумался и замолчал, а я опять сосредоточился на музыке. Действовала она успокаивающе. Все тревоги и проблемы уходили куда-то далеко, становясь чем-то совершенно незначительным. А еще приходила уверенность, что я все делаю правильно. Перед сном я использовал выбранный заранее модуль и рухнул в кровать, чувствуя, что никуда идти завтра не хочу. Прогуливать я права не имел, поэтому утром после зарядки и завтрака отправился в академию, где понял, что значит стать звездой местного разлива. Со мной пообщаться хотели все, и даже преподаватели, поэтому после звонка расспросы не прекратились. Как философски заметил писец, требовалось просто пережить несколько дней, и все схлынет. Ага, чтобы потом нахлынуть после соревнований по магии? Я впервые задумался, может, стоит их проиграть? Не показывать своего настоящего уровня? Или это даст недоброжелателям возможность утверждать, что уж тут-то наверняка был шелагинами использован административный ресурс? Скорее всего, да. А значит, проигрывать нельзя. Нужно будет попристальнее изучить видео участников прошлых соревнований, чтобы понять, что я могу засветить, а чего делать в принципе нельзя. Так нельзя показывать ни невидимость, ни телепортацию. Это и не страшно, бой все равно, как правило, идет дистанционно. «Щиты у меня на уровне, а если поставить еще стену из песка, то противник меня попросту не будет видеть, в то время как я всегда его найду магией жизни». Артефакты регистрируют лишь тип магии, а не конкретное использованное заклинание, хотя заклинания из модулей ДРД использовать все равно не стоит, потому что они отобразятся непонятно как. Сам я сходу даже и не определю, какой стихии их могут переписать. После занятий пришлось задержаться с группой, От меня потребовали полные пересказ соревнований в Дальграде, причем если парней больше интересовали бой и мои противники, то девушек – княжна Беспалова, которая возникла рядом со мной из ниоткуда на второй день. Как ни странно, никто из допрашивающих меня не заметил, что в первый день она была рядом с Фадеевым. Что интересно, информация об этом была почищена везде, как будто они и не приходили вместе. Не знаю уж, как этого добился Фадеев-старший, но это было одним из требований Беспаловых. Собственно, это и в его интересах было, потому что в купе заключения менталиста такое видео и фотоматериалы наводили на определенные выводы. К сожалению, память тем, кто был на соревнованиях, не почистишь. К счастью, большинство все же интересовалось боями, а не гостями, даже такими красивыми. Так что скандала не случилось, как бы не хотелось этого Живетьевой. Или императору. Скорее второе, Живетева могла бы разыграть карту грабиной, но не стала. Даже на обещанном мной ужине не настаивала. И это меня тоже беспокоило. Насколько я успел понять, в характере Дарины было добиваться намеченной цели. И если она отступилась, то значит получила четкие инструкции от Живетевой. Опять остров стал вопрос недостатка информации и необходимости прокачки артефакторики до уровня, достаточного для изготовления подслушивающих устройств. От жаждущих ответов одногруппников я еле вырвался, сославшись на то, что мне необходимо готовиться к следующим соревнованиям. Рванул домой, а там занялся кулинарией. Нет, за торт я взялся не сразу. Для разминки сделал пару блюд, уже привычных, чтобы пополнить запасы стазисного ларя, а то там уже не хватало разнообразия. А уже после этого принялся прикидывать, что могу сделать из имеющегося у меня набора рецептов». Всякие муссовые и желейные отпадали, потому что у них может не хватить времени нормально застыть. Пришлось выбрать бисквитные с пропиткой из вишневого сиропа и коньяка. Пропитка мне удалась, это я понял сразу, когда попробовал. С шоколадными бисквитными коржами проблем тоже не было. Я сделал тесто и отправил в разогревшуюся до нужной температуры духовку. Пока выпекался бисквит, закрыл пару позиций по алхимии, в том числе сделал банку противоожоговой мази, которую обещал поставлять в больницу. Нужно будет завести сегодня. Вернулся на кухню, вытащил коржи, разрезал и оставил их остывать. Из кухни теперь уже не стал уходить, приготовил еще пару блюд для отправки в стазисный ларь. После чего, убедившись, что бисквит остыл, начал взбивать сливки с сахарной пудрой. Оставалось только собрать торт, точнее, два торта – потому что я решил, что мы с Олегом имеем право на собственный. Разложил коржи, полил сиропом с коньяком, разложил вишню и принялся собирать коржи в две стопки, промазывая взбитыми сливками. Торты получились высокими и, на мой взгляд, красивыми. Нет, в голове была информация о том, как на них сделать еще дополнительные украшения, но я заниматься этим не стал. Во-первых, это время. Во-вторых, Дашка может не поверить, что я сделал сам. А в-третьих, Вкуснее от этого они не станут, так что смысл делать лишнюю работу. Торты я запихнул в холодильник, а не в стазисный ларь, потому что пропитаться им все же надо будет, а уже после этого позвонил Феде. «О, привет!» — жизнерадостно бросил он. «Поздравляю, чемпион-то наш! Я думал, после победы возгордишься, вообще не станешь с нами общаться». «Наоборот. Хочу вечером к вам подъехать». «Я Дашке тортик задолжал, лично сделанный. Хочу сразу и победу отпраздновать, и долг закрыть. Реально с ней пересечься?» «Даже не знаю. Ты же в курсе, что за ней Агеев ухлёстывает? Серьёзно так?» «В курсе», — ответил я и, кажется, скрипнул зубами при ответе, потому что Федя сурово сказал. «Илья, не дури. Не порь Дашке жизнь. Лучше, если мы все останемся просто друзьями». «Я не собираюсь дурить». Я хочу приехать сегодня к вам в гости, как к друзьям, и отметить мою победу. С кем мне еще отмечать, сам подумай. Я часам к восьми подъеду. К тебе или к Дашке?» Она на меня обиделась, не отвечает. «Ладно, обговорю с ней и перезвоню», — предложил Федя и отключился. «Я сообразил, что если праздновать, то одного торта мало будет. Нужно еще всяких деликатесов набрать. И чего-нибудь запить». «Сидор не бери!» Заволновался песец. «Сидра нам самим мало. И вообще, идти к девушке с алкоголем, намекать на продолжение встречи». «Сидр у нас еще оставался. Пара бутылок ситуацию бы особо не ухудшила. Но я поразмыслил и пришел к выводу, что алкоголь сейчас не стоит употреблять уже мне. Впереди соревнования по магии, и еще неизвестно, чем могут посчитать следы алкоголя подконтрольные живетевые целители». «Так что только чай и травяные сборы» среди которых у меня встречались очень вкусные варианты.